Глава 29. Подмена понятий. Способы подмены понятий – простые вопросы, эмоции вместо ответа. Я бы хотел выразить соболезнования родным тех, кто пострадал в 2020 году. Не только от коронавируса, но и тем, кто потерял своих родных в автокатастрофах. У меня за год погибли в ДТП двое комрадов из числа участников разбора полетов – Арсений Рабин и Дмитрий Рыбин. Всем, кого коснулась беда онкологических заболеваний, пока я писала ту книгу, рак забрал маму моей супруги, Надежду Михайловну, и двух друзей моей семьи, одного из них Игоря Андреевича, многие подписчики знали как спортсмена и фотографа. Его фоторабота есть на обложке этой книги. Всем, кого не обошли сердечно-сосудистые заболевания, Из числа подписчиков канала, о которых все знали по рубрике Разбор полётов, от сердечного приступа умер Миша Далинский. Один мой близкий друг погиб после долгой болезни, вызванной подрывом гранаты. Пётр Лушников. Я пишу для тех, кто обвиняет меня в том, что мне легко писать о необходимости мер по предотвращению эпидемии, лишь потому, что я никого не потерял. Нет, я знаю, что такое терять близких, но боль потери не делает методы противодействия эффективными автоматически. То, что многие из нас так считают, проявление когнитивного искажения подмена понятий, о котором я сейчас буду рассказывать. Подмена понятий свойственна нашей системе 1, нашей обезьянке, одна из основных задач которой упрощать картину мира. Вы это знаете. И суть подмены понятий включает одну из двух или сразу обе составляющие. Это ответ на более простой вопрос, чем тот, что был задан. Замена необходимости ответить на вопрос переоценкой эмоциональной реакции. Зачем системе 1 все упрощать? А затем, что обсуждение вопроса и размышления активирует систему 2, и думать в том ключе, в котором был задан вопрос, очень энергозатратно. Гораздо проще задать похожий, абстрагированный вопрос и ответить на него, то есть упрощение. Подмените эти понятия, отвечая на более простой вопрос, или вообще не отвечать на вопрос, апеллируя к тому, что это приносит душевные страдания и нечеловечно. Представьте себе диалог двух людей. Один утверждает: "Наши дети не должны после школы быть голодными, поэтому каждому ребёнку необходимо законодательно предоставить после уроков два гамбургера и мороженое". Второй резонно, поскольку он зритель канала Fresh Life 28, ему отвечает: "Мороженое и гамбургеры для ребёнка совсем не полезны". На что первый отвечает: "Вы что, хотите, чтобы наши дети голодали?" Более сложный вопрос, который требует решения проблемы пользы гамбургера и мороженого для детского организма, последствия потребления, статистика детского диабета и ожирения и так далее, подменяется более простым: "Вы хотите, чтобы наши дети голодали?" Естественно, ответ на более простой вопрос будет нет, не хочу. Ну так в чём же дело? Разве вы против моего предложения? Вы хотите, чтобы дети голодали? Это и есть подмена понятий. Второй способ подмены понятий, который не описывает Канеман, это попытка привлечь внимание вместо ответа на вопрос. Необходимость думать мы меняем на эмоциональную реакцию из серии: "О чём с вами вообще можно говорить, если вы нужно вписать?" человек как правило привлекает внимание к ценности своей эмоциональной реакции на какое-то событие особенно часто это появляется при обсуждении жизни смерти религии и так далее вместо логического ответа на поставленные вопросы люди, особенно фанатичные верующие, предпочитают оскорбиться и привлечь внимание к эмоциям. У нас есть чувства, мы же плачем, мы же испытываем эмоции, а если вы не уважаете наши чувства, то с вами разговаривать не о чем. Мы обсуждаем душевную боль, и холодный расчёт тут неуместен. Во всей этой истории с вирусом мне приходилось выдерживать чудовищный прессинг в разгар информационной истерии со стороны зрителей, подвергшихся когнитивным искажениям. Сейчас лето 2020 года, и к счастью, уже никто не воспринимает всерьёз меры против распространения, понимая их полную несостоятельность. Ещё раз напомню суть преамбулы и моих претензий к той информации, которой нас пичкали. Первое: Насколько некий вирус способен распространяться, насколько он вирулентный. Второе насколько он смертелен, когда человек уже заболел. Третье насколько оправданы все принятые меры. Давайте на примере посмотрим, как эти три вопроса подменялись на более простой. Мне что, делать выводы, что вируса не существует, исходя из доступной мне информации, что среди моих знакомых никто не заболел? Здесь человек подменяет ответ на более сложный вопрос, который можно разделить на три, о которых я говорил: насколько оправданы средства, насколько высока вирулентность, то есть способность заражать, и насколько высока смертность от этого вируса. Но человек дал один простой ответ на вопрос, который я не задавал. Он решил ответить на то, существует ли вообще этот вирус. Нигде и никогда я не говорил о несуществовании вируса, меня интересовало другое, оправдан ли приказ носить маски и самоарест. Вирус есть, но то, что было сделано под шумок, оправдать им никак нельзя. Не существует настолько опасного вируса, который оправдал бы все эти меры. Но человек подменяет понятия и отвечает на поставленный самим себе вопрос вместо трёх вопросов, которые нужно было бы себе задать. Но эти три вопроса гораздо сложнее, ответ на них требует вычислительных усилий и активации системы 2. Вирус есть, вопрос в том, насколько оправданы эти меры. Другой зритель пишет: "Логическая ошибка оперировать личным опытом, распространяя его на глобальные события. Для жителя Новой Зеландии в 1943 году, если исходить из его личных наблюдений, ничего не происходило, не было Второй мировой войны". Далее он пишет, что наличие работяг на стройках говорит не об опасности, сложности заболеваний или о какой-то эксклюзивной информации у власть имущих, а о том, что на работяг им наплевать, как и на все, кроме своей выгоды. И снова человек берет и упрощает ответ на три вопроса до ответа на один. По его наблюдению, вируса не существует, как и для жителя Новой Зеландии, ничего не происходило в 1940-х годах прошлого века. Но в главе, где я говорил о методе поплавка, шла речь о том, что необходимо наблюдать за тем, что вам доступно. Кроме факта того, заболели ваши знакомые или нет, нужно ответить ещё на два вопроса, а именно, какой процент людей из вашего числа Данбара, вашей личной стаи переболело и насколько много среди них умерших. для жителей Новой Зеландии в 1943 году не происходило ничего, что оправдывало бы продовольственные карточки, мобилизацию населения, строительство бункеров война была, но представьте себе, что в 1943 году все новозеландцы срочно мобилизовались, выстроились у кромки океана и ждали бы, когда придут враги, чтобы отразить их нападение, по пути роя бункеры и вводя продовольственные карточки. В этом не было смысла, а война была. Какие личные наблюдения можно и нужно было внести в глобальную выборку с точки зрения жителя Новой Зеландии в 1943 году? Сколько бомб упало на территории Новой Зеландии? Сколько оккупантов высадилось на территории Новой Зеландии? И тогда, исходя из этих личных наблюдений, при отсутствии СМИ и оповещения о войне, уже можно было бы делать выводы, подверглась ли страна атаке. Не стоит подменять понятия. Война была, не было причин рыть окопы. Где в высказывании о работягах на стройках подмена понятий. Стройки продолжали работать, и свидетельств было достаточно. Наличие строителей, по мнению зрителя, говорит не об опасности или сложности заболевания, а о том, что хозяевам наплевать. Это подмена понятий. Важен тот факт, был ли вирус действительно так заразен. Если так, как нам его обрисовывают, то эти работяги, неважно, заботятся о них работодатели или нет, как единицы общества, которые ходят в магазины и контактируют с другими в транспорте, стали бы за 2-3 недели источниками колоссального заражения, но этого не произошло. Почему? Кстати, спустя несколько месяцев после того, как был написан этот комментарий, появились данные, что в местах массовых скоплений людей во время беспорядков в США ничего не произошло. как и во время протестов в Беларуси, как и в Швеции, которая вообще не вводила никаких изоляционных мер. Наш зритель упростил суть, подменив понятие. Ответ на три вопроса, на которые надо было ответить, на один вопрос. Я никогда не спрашивал, есть ли вирус. Я говорил только о том, настолько ли он страшен, как его рисуют. И наконец, последние комментарии, демонстрирующие третий вариант подмены понятия. А именно подмену ответов на эмоциональную реакцию. Человек будто говорит, вот у меня есть эмоциональная реакция, а вы смеете ее не уважать. И, наконец, последний комментарий, демонстрирующий третий вариант подмены понятий. А именно подмену ответов на эмоциональную реакцию. Человек будто говорит, вот у меня есть эмоциональная реакция, а вы смеете ее не уважать. Вы подонки и бездушные люди». Людей, которых это коснулось, можно понять. Они ослеплены горем и, как правило, пишут очень агрессивные комментарии. Но давайте внимательно посмотрим на этот комментарий и попробуем увидеть суть. Когда человек в большей степени призывает ценить его эмоциональную реакцию, потому что его это коснулось: "Пожалейте меня, меня это коснулось, у меня кто-то умер", происходит подмена понятий. Я сочувствую всем тем, у кого кто-то умер, я никогда не говорил, что люди не умирают, никогда не говорил, что вирусы не существуют, я лишь говорил о том, что меры не оправданы, и продолжаю это говорить. Но, к сожалению, горе не приводит к тому, что неэффективные методы по мановению волшебной палочки становятся эффективными. Приведу примеры своей жизни, как можно было бы рассуждать в подобных трагических случаях, будь то не вирус, а ДТП, которые вносят больше жизни. Несколько лет назад в 6:00 утра мне позвонил друг и сказал, что нашего общего знакомого Алексея Б собирают в мешки по обочине дороги. Ночью на обочине стоял асфальтоукладочный каток. Лёша не заметил его в темноте и на повороте на трассе врезался в него, да так, что машину разорвало пополам вместе с Лёшей. А теперь я подменю понятия и выскажусь в следующем эмоциональном ключе. — Да коли мы будем это терпеть? «Вот вас это не коснулось, поэтому вы сейчас так и говорите. Я призываю выдавать машину только по QR-коду, чтобы вы получали в правительстве Москвы разрешение, потому что машин очень много, и это провоцирует ДТП со смертельным исходом. Нам надо что-то с этим делать. Я имею право об этом говорить, потому что меня это коснулось. У меня друг погиб, а вот вас это не коснулось. Я настаиваю на том, чтобы вы брали автомобиль по QR-коду, получив разрешение у правительства нашего региона». А если вы пишете, что хотите поехать к любовнице, чёрта с два. Не нужно вам ехать к любовнице, на метро съездите. Вот если вам по работе надо, правительство разрешит. Сделаем так же, как придумал Сабенин в Москве. Возьмём последние цифры на госномере и разрешим выезд только в определённые дни, и только ведомственные автомобили будут иметь право перемещаться по городу в любое время. Вот моё решение. Я предлагаю его, потому что меня это коснулось. Несмотря на то, что процент смертности и риски умереть в ДТП весьма высоки, вы понимаете, что никто на это не пойдёт, как и несмотря на все мои эмоциональные убещевания о том, что вас это просто не коснулось. Даже тех смертей из-за ДТП, которые есть сейчас недостаточно, чтобы вводить настолько варварские методы ограничения. И это правда, если подумать. Ничьи эмоции не сделают методы рабочими. Речь о том, что методы противодействия были слишком варварскими при таких цифрах статистики и вести себя таким образом, загонять всю страну под замок, при этом заставив платить налоги, кредиты и жить за свой счёт, необходимости не было. Получать QR-код как товар в магазине и ходить с этим QR-кодом по улицам Москвы это тоже избыточная мера. Если помните, то история с номерами домов в Москве реальна. Разрешать вам брать личное авто по дням в соответствии с гос номером это моя фантазия. И не важно, коснулось меня это или нет, методы от этого не станут действительными. На этом можно выдохнуть и больше не обсуждать тему 2020 года. Несмотря на то, что смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний исчисляется сотнями тысяч, вас все равно будут окружать трясущиеся от упоминания коронавируса люди. По состоянию на 14 августа 2020 года официальная статистика смертей. COVID-19 – 16 тысяч человек, сердечно-сосудистые заболевания – 441 тысяч человек, рак – 149 тысяч человек. Почему пьющие и курящие люди, люди с лишним весом, не следящие за своим питанием и холестерином, будут бояться не инфаркта или рака легких, а ковида? Теперь вы знаете ответ. Когнитивные искажения прекрасно работают через СМИ, о чем чаще всего человек слышит, того и боится. И никуда не годящийся аргумент, что инфаркт по воздуху не передается, придает им уверенности, что сигареты и гамбургер менее опасны.